Глава двадцать Лайла замедлила бег и скрылась за статуей. Женщина, которую она преследовала, двигалась целенаправленно, упругим шагом. Лайла уже не сомневалась, что это была Джей Медок. Походка, рост, цвет волос, фигура – все совпадало. Лайла вышла из-за укрытия, надела солнечные очки и смешалась с группой туристов. Потом отделилась и сократила расстояние еще немного. Тем временем Джей прошла сквозь широкие арочные проемы, которые, как Лайла помнила по предыдущим поездкам, выходили на улицу. Лайла точно знала, где находится». Она тоже вышла на улицу, стараясь держаться поодаль. Если женщина обернется, вариант будет один из двух – драться или бежать. Какой именно, там видно будет. Но Джей продолжала шагать. Снова повернула за угол и двинулась по другой улице. И вошла в элегантное старое здание. Судя по всему, это был жилой дом. Лайла достала телефон и вбила адрес. В этот момент раздался звонок. «Ты где, черт возьми?» Требовательно осведомился Эш. «На Виа Делла Кондота рядом с площадью Синьерии. Я только что увидела, как Джей Мэддок вошла в здание. По-моему, это жилой дом». «Возвращайся на площадь сейчас же. Я иду тебе навстречу. Конечно, мы можем...» Он отключился. Она поморщилась, вздохнула и, последний раз взглянув на здание, пошла в сторону площади. Увидев его, шагающего навстречу с разъяренным лицом, она поежилась и поняла, что вздохом дело не обойдется. «Где, черт возьми, были твои мозги?» Я подумала, эта особа охотится за тем, что есть у нас, и вполне может ради этого убить». Он схватил ее за руку и потащил в том направлении, откуда они пришли. «Полегче, Эштон. Даже не подумаю. Я на полдня выпустил тебя из виду, и ты точно заяц припустила вдогонку за той, которая пыталась тебя убить. Или тебе померещилось, что это она?» «Это была она. А еще важнее, что она здесь делает? Откуда она узнала, что мы здесь?» потому что это не совпадение. «Нет, важнее, какого черта ты так рискуешь. А если бы она снова тебя прижала? Сначала ей пришлось бы меня поймать. Как мы уже убедились, я проворнее. И на этот раз я бы застигла ее врасплох, а не наоборот. И она меня не видела. Я хотела узнать, куда она направляется, и узнала». «У меня есть адрес. Ты бы сделал то же самое». «Ты не можешь разгуливать сама по себе. Однажды она уже пырнула тебя. Я должен знать, что могу доверять тебе, Лайла». Он разговаривал с ней, как со своенравным ребенком, и внутри у нее все закипало. «Доверие тут ни при чем». Я увидела ее, оценила возможность и воспользовалась ею. «У меня есть адрес, ты слышишь? Я знаю, где она сейчас находится. Ты видела ее лицо?» «Отчасти. Я не настолько глупая, чтобы сталкиваться с ней нос к носу. Я разглядела часть лица. Добавь к этому рост, фигуру, волосы, походку. Она следила за нами». Нам следовало чаще озираться по сторонам. «Слава богу!» Джули соскочила с бортика фонтана «Нептун» и бросилась к Лайле с объятиями. Потом отстранила ее от себя и встряхнула. «Ты рехнулась?» «Нет. И прости, что бросила тебя, но я была обязана ее догнать». «Не смей так меня пугать, Лайла! Не смей!» «Извини, я в порядке». Заметив выражение лица Люка, которая тоже не сулила ничего хорошего, она выдохнула. «Ладно, трое против одного. Вынуждена подчиниться большинству. Простите, мне стыдно, что я огорчила трех близких мне людей. Вы в бешенстве и раздосадованы, но давайте на минуту забудем об этом и вызовем полицию». «Мне известно местонахождение преступницы, объявленной в международный розыск». Эш молча достал телефон. Лайла открыла рот, но он просто отошел. «Он был не в себе», — сказал Люк. «Ты не отвечала на телефон. Мы не знали, где ты и что с тобой». «Я не слышала. Телефон был в сумке, а на улице шумно». Я достала его, чтобы вбить адрес, и ответила, как только услышала звонок. «Простите». Эш вернулся и сказал. «Говори адрес». Как только она сказала, он снова отошел. И долго он обычно злится? Как когда? «Я передал информацию Файн», — сказал Эш. «Они по своим каналам сработают быстрее». «Нам нужно возвращаться в гостиницу. Там безопаснее». Лайла, оказавшаяся снова в меньшинстве, не сопротивлялась. Прежде чем направиться к лифту, Эш остановился у стойки портье. «Никто о нас не справлялся и не искал. Персонал не будет переводить звонки на люксы и давать информацию о нашем пребывании. Если она здесь и ищет нас, ей будет не просто нас найти». «Она здесь, я не ошиблась». Он просто проигнорировал ее. «Я дал ее описание. Служба безопасности гостиницы будет на чеку». Выйдя из лифта, они пошли в сторону люксов. «Мне нужно сделать несколько звонков», — сообщил он и направился на террасу. «Его холодность невыносима». «А ты представь, как бы он себя чувствовал, если бы с тобой что-то случилось», — заметил Люк. Все обошлось, но десять минут страха, что что-то случилось, это не отменяет. Но сам Люк смягчился и поцеловал ее в макушку. «Думаю, нам всем нужно выпить». Пристыженная Лайла села, а он стал открывать бутылку. «Ты-то хоть не дуйся!» Сказала Джули, плюхаясь рядом. «Я не дуюсь». «Нет, дуюсь». «И если бы на тебя все бочку катили, ты бы тоже дулась». «А я бы не стала гоняться, как очумелый кролик за запатентованной киллершей». Я преследовала ее, действуя обдуманно и осторожно, и уже извинилась. «Никто не сказал, какая ты, Лайла, молодец, что выследила ее». «Ты молодец!» Люк подал ей бокал. «Но больше так не делай!» «Ну не злись!» Обратилась она к Джули. «Я же купила туфли!» «Вот именно! Поэтому я за тобой не успевала!» «Дай ты мне шанс, я бы пошла с тобой!» «И тогда случись, что мы были бы вместе!» «Ты даже не поверила, что я ее увидела!» Сначала не поверила, а потом ужаснулась. «Но туфли-то ты купила?» «И, кстати, она поднялась, когда Эш вошел. Мне нужно отнести мои трофеи. Люк, ты должен посмотреть, что я купила». «Это что, бегство или тактичность?» спрашивала себя Лайла. и решила, что и то, и другое, когда Люк взял пакеты и последовал за Джули на их половину. «Я извинилась перед ними еще раз. Начала она. Тебе тоже нужны повторные извинения?» Я поговорил с администрацией аэропорта, где стоят семейные самолеты. Его тон был холодным и отрывистым, а в глазах плескалась ярость. Кто-то, назвавшийся личным помощником отца, запросил у них подтверждение информации о нашем полете. Референт отца этого не делал. «Значит, она нас выследила». «Весьма вероятно». Он налил себе бокал вина. «Машину Ланца и гостиницы я заказывал отдельно, по рекомендации сестры Валентины, данной больше года назад». Отследить это будет сложнее, но при большом желании возможно. Нужно предупредить Ланца. Я уже это сделал. Можешь сердиться на меня, но ведь лучше знать, разве нет? Любой из нас мог выйти замороженным и наткнуться на нее. Теперь мы знаем. Ты ввязалась в эту историю из-за меня, и это неоспоримый факт. Оливер погиб по собственной вине, но я за ним не доглядел, и это тоже факт. Я втянул в эту историю Винни, не зная, чем это закончится. «Я не допущу, чтобы это случилось с тобой». Он повернулся к ней спиной, по-прежнему пылая гневом. «Я не допущу, чтобы это случилось с тобой». «Либо ты пообещаешь, что впредь не будешь ходить одна, кого и что бы ты там не видела. Либо я отправлю тебя самолетом назад в Нью-Йорк. Ты не можешь меня никуда отправить. Если уж на то пошло, ты можешь сказать «выметайся отсюда». И на этом все». «Хочешь проверить?» Она вскочила с кресла и заходила по комнате. «Зачем ты загоняешь меня в угол?» потому что ты слишком много для меня значишь, и тебе это известно. Ты поступил бы точно так же. Тогда мы говорили бы по-другому. Пообещай». Иными словами мне следовало сказать. «Гляди-ка, вон Джей Медок, наемница международного масштаба, которая хочет всех нас укокошить. И снова заняться шопингом». «Тебе следовало сказать». «По-моему, это Джей Медок, «После чего достать телефон и позвонить мне?» «Тогда, если бы ты последовала за ней, я бы уже двигался в твою сторону». «Мы, черт побери, были бы на связи!» «И я, покупая тебе украшение, не думал бы о том, что она напала на тебя и на этот раз покромсала». «Не ори на меня». «Да, ты прав. Я не привыкла согласовывать свои действия». Так привыкай. Я стараюсь. Это у тебя огромная семья и целый вагон братьев и сестер. Ты привык согласовывать, проверять и перепроверять. А я многие годы сама по себе и все решаю сама. Я не хотела никого из вас пугать. Ты тоже много для меня значишь. Мне невыносимо думать, что я все испортила. «С тобой и другими. Я прошу тебя пообещать. Обещаешь или нет?» «Снова в меньшинстве», — думала Лайла, борясь сама с собой. «Когда три человека, которым до нее есть дело, смотрят на вопрос одинаково, это означает, что ее позиция нуждается в пересмотре». Постараюсь не забывать, что есть человек, с которым мне нужно согласовывать свои действия, и что ему это важно. Обещаю. Хорошо. Она, наконец, выдохнула. Оказывается, она переживала гораздо сильнее, чем думала. Она могла бы и дальше отстаивать свою позицию, но толку-то упираться, когда совершенно ясно, что была не права. «Мне очень жаль, что я заставила тебя поволноваться из-за того, что не слышала этот долбанный телефон. Будь ты на моем месте, я бы тоже испугалась и разозлилась. Я по привычке так среагировала и... «Ты купил мне украшение?» «Тогда мне показалось это правильным. Но сейчас я уже не уверен». «Пожалуйста, не злись. Я хорошая». «Я страшно зол». Она покачала головой, подошла к нему и обняла. «Я хорошая и очень раскаиваюсь». «Она убивает Лайла за деньги». «И ради удовольствия», — подумала она. «Говорю тебе, я была осторожна, но тебя же там не было, и ты мне не веришь». Она была с большой стильной сумкой, но без магазинных пакетов. и на этот раз без каблуков. Она ни разу не оглянулась. Шла целеустремленно, как будто у нее важное дело. Она либо живет в том доме, либо с кем-то встречалась. Мы могли бы сделать анонимный звонок в местную полицию. Файн и Уотерстоун уже занимаются этим. Значит, мы просто ждем? Именно так». «А завтра, как и планировали, едем к Бастоне». Он посмотрел поверх ее головы на магазинные пакеты. «Это все твое?» «Ага, скажи спасибо, Джулия. Мы должны отпустить их с Люком. Она хотела посмотреть уличных художников». «Пойдем все вместе. С этого момента мы ходим толпой». «Ладно», — сказала она. памятуя про необходимость пересмотра позиции. Толпой так толпой. И пусть им снова приходилось поглядывать по сторонам, но как же хорошо было всем вместе выйти на воздух и прогуляться. Они медленно двигались по мосту, под которым текла река, чтобы Джулия могла рассмотреть картины и пообщаться с художниками. Лайла шла рядом с Люком. «Когда она говорит об искусстве, я порой теряюсь», — доверительно сообщила она. «А теперь еще Эш подключился. Я тоже не знаток, но картина, которую они сейчас рассматривают, мне нравится». Лайла вгляделась в полотно. Элегический образ двора. Цветущие лианы в горшках. чьи стебли взбираются по грубой штукатурке стен, и маленькая драма у разбитого цветочного горшка. Малыш понурил голову, а в дверном проеме, уперев руки в бока, стоит женщина. Она чуть улыбается самым уголком губ, — заметила Лайла. Она любит своего маленького раскаивающегося озорняка. Сейчас она заставит его убрать черепки, и они вместе пересадят растения в другой горшок. Ты понимаешь, все гораздо лучше меня. Но я вижу, что Джули картина нравится. Она хочет взглянуть на другие его работы. А мы не должны забывать о твоей. До возвращения в Нью-Йорк мы просто обязаны побывать в здешних пекарнях. Это будет настоящим испытанием для желудка. Сегодня утром я уже посетил парочку и попробовал круассан с шоколадом. Думаю, что смогу делать такой же. И получил наводку на парочку закулисных пекарен. И что в них такого закулисного? Их не сразу найдешь. Они в стороне от протаренных троп. «Это промышленные пекарни», — пояснил он. «Они готовят выпечку для кафе с раннего утра и не занимаются розничной продажей, но по факту торгуют на сторону». «Ночные поиски закулисных пекарен. Я в деле. Джули сказала, ты хочешь открыть вторую точку. Расскажи об этом». Лайла держала его под руку, и они степенно прогуливались вдоль выставленных картин, пока к ним не подбежала раскрасневшаяся от волнения Джулия. «Кажется, я только что поменяла чью-то судьбу». Босс согласился подписать контракт с автором картины про малыша. Это он сам в детстве. Нарисовал по памяти себя, мать и летнее происшествие с мячиком. «Как славно!» Она мне понравилась. В этой работе есть динамика и сюжет. Мы берем три его картины. Первое, что он сделал после того, как поцеловал меня, это позвонил жене. И это тоже славно. Шикарные туфли и новый художник». Джули засмеялась и победно вскинула руки. «День удался». Люк схватил ее за руку, покружил, и Джули расхохоталась снова. «Какой праздник без мороженого!» «Ты будешь?» – обратился он к Эшу. «Конечно. Если на повестке дня мороженое, то мне нужно еще прогуляться. Иначе оно будет незаслуженным». Джули посмотрела на Эша. «Тебе ведь понравилась его работа?» В ней чувствуется запах цветов, летняя жара, досада и легкая усмешка матери. И смирение малыша перед тем, что его ожидает. Он пишет сердцем, не только техникой. «Я согласна. А у него даже агента нет. Надеюсь, он это исправит». «Я назвал ему несколько фамилий», — сказал Эш. «Думаю, он в скором времени обзаведется контактами». «А ты помнишь свою первую продажу?» «Первый раз не забывается». «И что это была за картина?» Я назвал ее сестры. Три феи прячутся в густом лесу, наблюдая за приближающимся всадником. Я только закончил ее писать в компаунде, и тут отец подвел ко мне женщину, с которой встречался в то время. Он бросил на ходу, что она хочет мою картину». И сказал, мол, пусть берет. Вот так просто. Тогда он не понимал, чем я занимаюсь или пытаюсь заниматься. А она поняла. Она была агентом. Я всегда думал, что он привел ее для того, чтобы она посоветовала мне бросить это дело. Получилось иначе. Она дала мне визитку, предложила свои услуги и сходу купила картину. Она до сих пор мой агент. «Люблю истории со счастливым концом. И мороженое. Я угощаю», – объявила Лайла. В качестве материального извинения за причиненное беспокойство. Они направились в парк по широкой дорожке садов Боболи. Эш потащил Лайлу к пруду, где среди пышной растительности возвышалась статуя Андромеды. «Сядь здесь, ноги скрести». Она подчинилась, думая, что он хочет сделать фотографию. А когда он достал альбом, протестующе замахала руками. «Фото быстрее!» «У меня есть одна задумка. Пять минут. Голову поверни к воде, только голову». «Хорошо». Лайла вынужденно смирилась. Тут подошли Джули и Люк. «Ну, это надолго», – предсказала Джулия. «Я его манеру знаю». Люк схватил ее за руку, как обычно делал, когда они были подростками, и поцеловал ей костяшки пальцев. «Здесь красиво. Давай присядем на минутку». «Чудесный день, хотя и с драматической интерлюдей». «Они классно смотрятся вместе, правда?» В отличие от тебя, я не так хорошо знаю Эша, но впервые вижу, чтобы он был настолько увлечен женщиной. А Лайлу я знаю, она от него без ума, и это с ней впервые. Джулия, она положила голову ему на плечо с улыбкой, наблюдая за рисующим Эшем. Я люблю тебя! Я знаю, и я люблю тебя! и поэтому очень счастлива. «Я хочу сделать тебя счастливой, Джулия». Он пошевелился, повернулся и повернул ее так, что они оказались лицом к лицу. «Я хочу, чтобы мы были счастливы всю жизнь». Он достал из кармана футляр и открыл его. «Выходи за меня, и давай начнем все заново». «О, Господи, Люк!» «Не отказывайся. Если хочешь, мы подождем, но только не отказывайся». «Я даже не думала отказываться. Я сама собиралась сделать тебе предложение сегодня вечером. На закате, как запланировала». «Ты собиралась сделать мне предложение?» «Я не хочу ждать». Она обвела руками его шею. «Я не хочу ждать». Я хочу снова выйти за тебя. Но как будто в первый раз. Ты купил мне кольцо. Я не захотел брать бриллиант. Все заново. Вот. Он надел ей на палец кольцо с квадратным изумрудом. За сегодня и за все завтра, которые у нас впереди. Мы снова нашли друг друга. Она смотрела на него. Ее глаза наполнялись слезами, а камень сверкал на солнце. «Он идеален, Люк!» Она прижалась губами к его губам. «И мы идеально подходим друг другу». Пяти минутами не обошлось. Эш рисовал почти двадцать минут. А потом подошел к Лайле, присел на корточки и показал ей альбом. Он набросал ее в разных ракурсах. с поднятой рукой ладонью вверх, среди зелени, на фоне воды и возвышающейся богини. «И кто я на этот раз?» «Современная богиня, черпающая новую силу у старой. Могу сделать углем, без колорита, с грозовым небом, темнеющим на западе». Он поднялся и протянул ей руку, помогая встать. И все это пришло тебе в голову возле пруда? Благодаря тебе, просто сказал он и огляделся по сторонам. Вот они где. Он взял Лайлу за руку и подвел к скамье. Извините, я увлекся. Я тоже. Джули продемонстрировала руку. О, роскошное кольцо. Когда ты? О боже! «Мы женимся!» Джули вскочила со скамьи, обняла Лайлу, потом Эша. «А как же закат?» «Люк меня опередил». «Поздравляю». Лайла в свою очередь обняла Люка. «Я так рада. За это нужно выпить». «Я знаю одно местечко», — сказал Эш. «Ты уже это говорил. Показывай дорогу». Будем пить за настоящую любовь, утраченную и обретенную. «Простите», — сказал он, когда зазвонил телефон. «Нужно ответить». «Это...» Эш поднял палец и отошел. «Сосредоточься на текущем моменте», — приказала себе Лайла. «Нам нужно спланировать свадьбу». «И побыстрее, наконец, сентября». «Времени мало, но я готова взяться за дело. Нужно определиться с местом. Я составлю список и...» «Ну что?» — спросила она, когда Эш вернулся. Ее там не было, Мэддок. Говорю тебе, это была она. Я видела, как она входила». «Ты не ошиблась. Это была она, но ее там не было». Зато был арт-диллер по фамилии Капелли, Фредерик Капелли, с перерезанным горлом. Из номера «Люкс» во Флоренции Джей послала сообщение своему нанимателю. «Пакет отправлен». «Всего-то дел», — думала она, откладывая телефон и принимаясь чистить нож. Пара пустяков, но денежка капнет, а босс будет доволен. После фиаско в Нью-Йорке ей нужно реабилитироваться. Она допустила оплошность, нужно признать. Иначе дохлячка никогда бы не обставила ее. Кто бы мог подумать, что этот скелет способен бегать, да еще заехать по физиономии? Она ей это припомнит. Оливер, его сучка и принципиальный дядюшка не на ее совести. У этого идиота Ивана, которого ей навязали, просто срывала крышу. Но она отлично знала, что босса не признавал оправданий. Джея смотрела нож, любуясь тем, как он серебрится на свету, проникающим в окна. Артдилер оказался легкой добычей. Чик и готово. Кровопускание взбодрило ее, хотя сцена была жалкой. Все равно, что замочить пешехода. Она окинула взглядом вещи, лежавшие на столе. Свой бонус. Бумажник с новенькими евро, антикварные часы от Cartier, пафосный перстень с мизинца, хотя бриллиант был довольно большим и чистым. Джей не поленилась обыскать квартиру и прихватила все ценности, какие могла унести. По неожиданной прихоти взяла галстук от Эрмес. Бумажник и цацки она сплавит. А галстук приобщит к коллекции. Она обожала сувенирчики. И полиция спишет убийство на ограбление. По крайней мере, поначалу. Но Капелли умер, потому что ей так захотелось. И потому что не смог найти яйцо, хотя обещал. А Оливер Арчер смог. До следующего понедельника его не хватится, так что у нее будет уйма времени, чтобы разыскать Арчера и его сучку. Однажды Джей уже выследила их. Тогда она правильно сделала, сама раскошелившаяся на комнату, откуда наблюдала за лофтом Арчера в Нью-Йорке. Удача была на ее стороне, когда она увидела лимузин и его, отъезжающего с чемоданом. Но что такое удача без мастерства? Сесть на хвост до аэропорта и узнать дату вылета – вот это пилотаж. Босс был настолько доволен, что отправил ее во Флоренцию на одном из своих частных самолетов. «Это братец решил развеяться после семейных неурядиц и прихватил с собой друзей», — решила Джей. «Им не вдомек, что они у нее под прицелом, и пусть расслабляются». «Такой тип, как Арчер, с его-то деньгами». остановится в шикарном отеле или снимет роскошные апартаменты. Они будут таскаться по туристическим достопримечательностям, наслаждаться искусством. Теперь, когда пакет отправлен, она может начать охоту. А охота закончится кровопусканием. У нее уже руки чешутся. Джей сунула нож в сделанный на заказ футляр, где хранила все заточки. и аккуратно его свернула. Сучка, разбившая ей губу, узнает, что почем. Они пили шампанское, сидя за столиком в уличном кафе. Мимо безостановочно тек людской поток. Джей Мэдок нигде не наблюдалась. Лайла была на чеку. Вглядывалась в лица прохожих, даже когда разговор шел о свадебных приготовлениях. «Ясно!» – она постучала пальцем по столу. «Вы хотите, чтобы было просто, элегантно и весело?» «Сначала традиционная церемония, а после отвязная вечеринка». «По сути, да». Джули посмотрела на Люка. «А ты как думаешь?» «По сути, также. же». «Похвальное единодушие». «Сказала Лайла, когда Джулия потянулась, чтобы его поцеловать. «Хорошо, что на мне очки, иначе ослепла бы от сияния, которое вы излучаете». «Может, в качестве памятных презентов гостям подарим очки?» «Занесу-ка я в список». «Она шутит», — сказала Джулия. «Возможно». Но насчёт того, чтобы совершить набег на местные магазины в поисках важнейшего аксессуара – свадебного платья – я серьезно. Если будет время, его нужно поискать здесь, во Флоренции. Ты читаешь мои мысли?» Лайла подтолкнула локтем Эша. «Ты что притих?» «Насколько мне известно, у мужчин более чем скромная роль в свадебных планах и их реализации. Достаточно прийти, и дело сделано». «Ответ неверный. Я составлю для тебя список, мистер Шафер. Так что можешь приступать к созданию очередного схематического древа. Я думаю...» Телефон зазвонил, и она умолкла. «Арчер». «Да». «Хорошо». «Не назвалась?» «Нет, все верно. Спасибо». «Да, отлично. Еще раз спасибо». Он нажал отбой и снова поднял бокал. В гостиницу звонила женщина и попросила соединить с моим номером. Как я и просил, на рецепции ей сказали, что такой не проживает. «И ты тоже», — сказал он Лайле. «Когда она спросила про тебя?» Она обзванивает гостиницы. И если бы ты ее не увидела, я бы не предупредил на рецепции говорить всем звонящим и посетителям, что такие не зарегистрированы. И она узнала бы, где мы проживаем. Вот, очко в мою пользу. Заметить — это одно, а бегать за ней — совсем другое. Но я уже размяк. «Давайте выпьем еще вина». «И ты продолжай развлекаться, выискивая ее в толпе». «Я делала это незаметно». Он лишь улыбнулся и сделал знак официанту.